Глава двадцать пятая. Во тьме. Шерем заглянула в свою темную палатку, подождала, но ничего не заметила внутри. Удовлетворенно улыбнувшись, она шагнула внутрь и закрыла створки палатки. На этот раз все было хорошо. До сих пор она, прежде чем войти, непременно проверяла палатку в поисках кого-то, кто несколько раз поджидал ее внутри. Кого-то, кого она ни разу не смогла почувствовать, хотя ощущала, что была должна. Да, Ширям была на чеку и, вероятно, не потеряет бдительность еще много месяцев, но сейчас в этом не было необходимости. Никаких призраков, поджидавших, чтобы наказать ее. Небольшая квадратная палатка была достаточно велика, чтобы выпрямиться в полный рост. Вдоль одной стенки стояла раскладушка, вдоль другой — сундук. Поставь в комнатушку стол, и места останется столь мало, что она с трудом сможет передвигаться. Кроме того, поблизости в пустующем шатре Игвейн был вполне приличный стол. Поговаривали, что тот пустующий шатер стоит передать другим. Несмотря на то, что каждую неделю устанавливали новые палатки, Многим сестрам приходилось ютиться в одной, но палатка Амерлин была символом. Пока есть надежда на возвращение Игвейн, ее палатка будет оставаться свободной. Безутешная Чеза, которую Шириам до сих пор заставала плачущей по своей хозяйке, сохраняла жилище в чистоте. Что ж, пока Игвейн отсутствует, ее палатку Шириам использовала для всех своих нужд. Единственное, Она там не ночевала. В конце концов все ожидали, что хранительница летописей Амерлин будет вести ее дела. Присев на койку, Шириам вновь улыбнулась. Совсем недавно ее жизнь представляла собой нескончаемую череду отчаяния и боли. Сейчас все закончилось благодаря Романде. Что бы ни думала Шириам об этой глупой женщине, именно Романда прогнала холиму из лагеря а вместе с ней исчезли и наказания. Боль вернется. Мука и кара всегда были частью ее служения, но она научилась ценить и лелеять мгновение покоя. Временами она сожалела, что не смогла удержать свой род на замке и не задавать вопросы. Но так случилось, и теперь она здесь. Ее преданность, как и было обещана, принесла ей власть. Однако никто не предупреждал ее, что будет еще и боль. Нередко она жалела, что не выбрала коричневую Айя и не спряталась в какой-нибудь библиотеке, чтобы никогда никого не видеть. Но теперь она там, где есть. И бесполезно задаваться вопросом о том, что могло бы быть. Вздохнув, она сняла платье и сменила сорочку. Все это она проделала в темноте. Расход свечей масла строго контролировался, а при постепенно истощавшихся запасах мятежниц она вынуждена была беречь то, что имела для более подходящего момента. Она улеглась в постель, укрывшись одеялом. Ширям не была столь наивной, чтобы чувствовать вину за свои поступки. Каждая сестра в Белой башне стремилась возвыситься. В этом заключался смысл жизни. Не существовала Айс Седай, которая не ударила бы своим сестрам в спину, если надеялась получить преимущество. Друзья Шириам были всего лишь более искусны в подобных вещах. Но почему конец всех времен должен был наступить именно сейчас? Прочие ее сподвижницы говорили о том, какая честь и слава им выпала жить в подобные времена, но Шириам была не согласна. Она примкнула к ним, чтобы возвыситься на политическом поприще в Белой башне, получить власть, чтобы наказать тех, кто ей досаждал. Она никогда не хотела участвовать в окончательном расчете с возрожденным драконом и, конечно же, никогда не желала иметь никаких дел с избранными. Но теперь ничего не поделаешь. Лучшим выходом было наслаждаться покоем свободы от побоев и самодовольной болтовни Игвейн. Это уж точно. Около ее палатки появилась женщина, обладающая большим потенциалом в силе. Ширем распахнула глаза. Она, как и любая сестра, могла ощущать женщин, способных направлять. Проклятый пепел, — нервно подумала она, зажмуриваясь. Только не снова. Створки палатки слегка колыхнулись. Шириам открыла глаза, чтобы разглядеть угольно-черную фигуру, стоявшую возле ее раскладушки. Блики лунного света, проникающие сквозь колышущиеся створки, лишь обрисовывали контуры фигуры. Женщина была окутана неестественной тьмой, которая лентами черной ткани развивалась за ее спиной. Лицо скрывали глубокие тени. Затаив дыхание, Шириам вскочила с постели и склонилась в низком поклоне. В палатке едва хватало места, чтобы она могла преклонить колени. Она съежилась, ожидая, когда боль снова обрушится на нее. А, раздался резкий голос. Очень хорошо. Ты послушна. Я довольна. Это была не халима. Когда то появлялась, Ширем не была способна ее ощутить. Как оказалось, та все это время направляла Соединен. К тому же халима никогда не являлась столь театральна. Какая мощь! Похоже на то, что это была одна из избранных, или, по крайней мере, одна из самых сильных слуг великого повелителя, занимающая заметно более высокое положение, нежели шире. Это пробрало ее до костей, и дрожа она склонилась. — Я живу, чтобы служить, великая госпожа. — быстро проговорила Шириам. — Я так-то счастливо склониться перед вами, жить в эти времена. — Прекрати мямлить, — рявкнул голос. — Ты неплохо здесь устроилась. — Я права? — Да, великая госпожа, — отозвалась Шириам. — Я хранительница летописей. Фигура фыркнула. — Хранительница у кучки оборванок, так называемых айсседай, да еще и мятежных. Но это несущественно. Ты нужна мне. Я живу, чтобы служить, великая госпожа, повторила Шериам, разволновавшись. Что этому существу от нее нужно? — Налвир. Она должна быть незложена. Что? пораженно переспросила Шириам. Поток воздуха, обжигая, хлестнул ее по спине. Дура, а решила умереть? Прошу прощения, великая госпожа, быстро произнесла она. Простите мою несдержанность. Однако именно по приказу одного из избранных я помогла возвысить ее до Амерлин. Верно. Но она оказалась скверным выбором. Нам нужен был ребенок, а не женщина с детским лицом. Ее нужно убрать. Ты должна убедить эту кучку глупых мятежниц прекратить ее поддерживать. И положить конец тем проклятым встречам в Теларанриоде. «Как столь многие из вас проникают туда?» «У нас есть тирангриалы», — нерешительно ответила Шириам. «Некоторые в форме янтарных пластинок, некоторые в форме железных дисков, а также несколько колец». «А, ткачи снов», — произнесла фигура. «Да они могли бы пригодиться». «Сколько?» Шириам заколебалась. Первым желанием было солгать или уклониться от ответа. Похоже, эту информацию возможно было утаить от фигуры. Но лгать одной из избранных — плохой выбор. Их было двадцать, — честно ответила она. Но один остался у женщины по имени Лиани, которая была захвачена. Поэтому их осталось лишь девятнадцать. Как раз достаточно для встреч с Эгвейн в мире снов. По одному на каждую восседающую, и один непосредственно для Шириам. Да прошипела скрытой тенью фигура. — Действительно пригодятся. — Укради ткачей снов и отдай их мне. Это чернь не смеет мешаться под ногами у избранных. — Я? — Украсть тирангреалы? — Как ей это проделать? — Я живу, чтобы служить, великая госпожа. — Да, ты живешь для этого. Достань для меня эти вещицы и будешь вознаграждена. — Подведешь меня? Фигура мгновения помедлила. — В твоем распоряжении три дня. Каждая из ткачей снов, которые ты не сумеешь раздобыть за это время, будет стоить тебе пальцы руки или ноги. С этими словами избранная открыла переходные врата прямо посреди палатки и, шагнув в них, исчезла. Ширием успела мельком заметить знакомые плиты коридоров Белой башни по ту сторону врат украсть ткаче снов. Все девятнадцать? За три дня? Великая тьма, — подумала Шериам. Я должна была солгать об их количестве. Почему я не солгала? Долгое время, выравнивая дыхание и размышляя о своем незавидном положении, она оставалась коленно преклоненной. Похоже, спокойное время кончилось. Оно было недолгим.